Глава 32. Рассказ встреченного в лесу, Опасности от встреченного медведем в лесу не исходила, но был он какой-то потерянный, словно жил-жил, и тут бац. Непонятно, что случилось. Ладно, в чужую душу лезть нечего, а помочь надо. Медведь, он, в сущности, неплохим мужиком был. Начать решил травник с простого. Вывести паренька из чащи лесной, а там уж посмотрим. — Заплутал, говоришь? — Заплутал. — Сам-то откуда? — Из города. — Ишь, как далеко тебя занесло. — Далеко? — Да уж не близко. Травник, не вдаваясь в подробности, пояснил, где они сейчас находятся. — Недалеко от лесного? Даже не слышал о таком месте. — Что случилось-то с тобой? «Как звери дикие тебя драли?» «Не помню». «Зовут-то как?» «Алексей». «Меня? Медведь». Встреченный в лесу головой кивнул, опять как маленький носом шмыгнул. «Ну, пошли. Выведу тебя из леса». «Хорошо». «Идти-то есть куда?» Уже на ходу поинтересовался травник. «Не знаю». «Во дела». Что с ним случилось, не знает. Про лесной не слышал. Идти пареньку, скорее всего, некуда. Вернее, опять же не знает. На лохмо тех парня знаки, как теперь уже разобрал медведь, были младшего лекаря и старшего санитарного инспектора. Не сочетаются они между собой. Если уж старший санитарный инспектор, то как минимум лекарем, а то и старшим лекарем быть. «Опять неувязочка. Не парень, а сплошные вопросы». «Лекарским делом промышляешь?» — попытался прояснить ситуацию медведь. «Не помню», — ответил встреченный в лесу. По невербальным знакам, которые ответ сопровождали, травник определил, что собеседника его вопрос смутил. «Не понял. Что смущаться-то?» «Лекарское дело почетное!» Ничего я не помню. Вдруг паренька как прорвало. Даже идти он за травником перестал. Медведю тоже пришлось остановиться. Увеличивать дистанцию общения сейчас ему с пареньком не надо. Не будет это способствовать получению нужной ему информации. Эмоциональная связь порвется, если еще на несколько шагов они друг от друга дальше станут. Из сиротского приюта я, в городе. Тут... «Вдруг я и не я?» — торопливо и сбивчиво начал чистить встреченный в лесу. «Ничего не понимаю». «Так, давай успокойся». Медведю тоже после услышанного яснее не стало. «Что? Я или не я?» Алексей, как умел сбиваясь, а временами и совсем замолкая, попробовал рассказать о том, что с ним такое совсем непонятное случилось. Нужно ему было всем этим с кем-то поделиться. Разделить все это непонятное. Может, даже самому яснее чуть станет. Про сиротский приют рассказал. Потом про то, что в луже ночью очнулся, все болит, чуть не умирает. Проживику упомянул. Тут медведь его и перебил. Сразу же, как Проживику услышал. Откуда Проживику знаешь? Сам не знаю. Знаю и все. Место показать можешь, где ее нашел? То кто, а медведь знал, что живика не по одному цветочку растет. Привалило счастье один обнаружить. Значит, ищи второй рядом. Едва ли? Нет, не покажу. Не покажет он. Так это ему только кажется. Это как спросить. Есть, есть способы. Правда, дедушки на помощь тут потребуется. На месте, где цветка живики в этом году сорвешь. На следующие снова два этих растения из земли покажутся. И так каждый год будет. Знать это место, в секрете его держать и самому только цветки чудесные срывать. Все. Больше ничего и не надо. Карманы от золотых монет лопаться будут. Встреченный в лесу между тем спешил выговориться. Перевалить на травника хоть часть своей беды. В мире Аркадия Аркадьевича Пациенты психотерапевтов так поступают. Медведь, если уж честно, теперь почти его и не слушал. Возможность найти Живику сейчас всего его захватила. Сделал он для себя поспешный вывод о том, что у парнишки с головой не все ладно. Дуракам, говорят, везет. Вот и с этим так случилось. Живику он нашел, а то, что тело у него сейчас чужое... И не такое больные на голову рассказывают. Тут еще ничего. Был маленьким, а стал большим. Некоторые о подобном только мечтают. — Да, чудеса, — для вида посочувствовал парню-медведь. — Пойдем из леса сначала выйдем, а там уж и думать будем, что с тобой да как. Никогда про такое не слышал, что с тобой случилось. Алексею, как выговорился, — Немного легче стало. — Во как бывает. Был маленький, а стал большой. — Ну, пошли, что ли? Есть у меня знакомец, надо ему показаться. Может, что он там и подскажет. Подал лучик надежды пареньку травник. Траектория движения медведей и паренька изменилась. Травник, не откладывая решения вопроса в дальнюю корзину, решил сразу к домику дедушки двинуться. Умел тот одному ему известным способом память восстанавливать. Вот с его помощью и найдет медведь путь к месту, где пареньку живика показалось. — Дяденька, а поесть у тебя ничего нет? — обратился к медведю, встреченный в лесу. — Нет, не захватил. — Ничего, как к моему знакомцу придем, там и наешься. Травник сейчас словно на крыльях летел. Алексей еле за ним поспевал. Но старался не отставать. Шли они и не знали, что у дедушки сейчас, ой, нехорошие гости. Пришли они как раз по жизни медведя. Вот так иногда бывает. Человек навстречу беде движется, а еще и при этом торопится.